Валерий Большаков. Ракетчик Звездной войны. Часть первая. Наши. Глава первая. Род войск. Герой. Вьетнам. Провинция Куань-Гбинь. 1973 год. Пулеметная очередь выстригла в джунглях прокос. Шесть струй раскаленных кусочков металла, увесистых и губительных, мочали ли и щепили бамбук, рвали и шинковали, плотные листья фикусов. Пулемёт был электрический, полил из шести стволов по 100 пуль в секунду, и отдельные выстрелы сливались в сплошной гремящий вой. Ложись, майор Кузьмичёв в прыжке столкнул в грязь растерявшегося Марка Виштальского. Очередь скосила верхушку пальмы, и в прогале показалась тупая застеклённая морда вертолёта Хьюз. Из распахнутой дверцы искалился американец в бронежилете на голое тело. Он джал на гашетке и трясся так, что каска сползала ему на глаза. Сука, обозвал майор борца за гниющий империализм и послал хорошую порцию из калаша. Заполучи. Американере отбросило в кабину пулемёт заглох. Вертолёт хлеща лопастями отвалил, кренясь набок и унёсся прочь от греха подальше. Марк, позвал Кузьмичёв в Старлее. Хватит валяживаться. Подъём. Старший лейтенант Виштальский поднялся на колени и встал. Я уж думал всё, выговорил он с дрожащим голосом. Готовьте к отправке груз 200. Не дождутся, буркнул майор и прокричал, сложив ладони рупором. Нгуен, Лимтьен. Маленькие, похожие на подростков бойцы Ноаф показались из зарослей. Ноаф Народно-освободительная армия Вьетнама. «Мот-саум, хай-саум, ба-саум». С вьетнамского первый готов, второй готов, третий готов. Четко доложили номера расчета. Кузьмичев в двух словах обрисовал задачу, и солдатики в зеленых гимнастерках без погон, в смешных пробковых шлемах, бросились к ракете. Изящная С-75 возлежала на прицепе «Те-тау-тай-лиенса». С-75, зенитная ракета СА-75М, двина. Тэтау Тай Лиэнса, в переводе с вьетнамского, сделана в СССР. Могучий Красс на широченных шинах взревел дизелем и выволок установку на новую позицию. «Товарищ майор, а как вы их различаете?» – спросил Виштальский. «По мне, так что Вон Гуэн, что Лим. Они ж одинаковые, как огурцы с привоза». — Это поначалу они все на одно лицо, — ответил Кузьмичев и махнул рукой Фи Хунгу, усердно ворочавшему руль тягача. — Потом уже замечаешь разности. И хватит меня по званию величать, тут тебе не штаб, чтобы каблуками щелкать. — А как? — растерялся Марк. — А как все? — усмехнулся майор. — Кузьмичем. Я и привык уже. Медсестричка Лиен, миниатюрное большеглазое создание, прошла мимо лукаво косясь на Кузьмичева. Зелёная форменка плотно обтягивала её фигурку, через плечо висела медицинская сумка. Лиен шагала к реке, негромко напевая и расплетая длинную чёрную косу. Река Бенхай шумела неподалёку, за великанскими деревьями Сао. Её чистые воды, стёкшие с гор, ещё не напитались грязью с рисовых чеков, пить нельзя, но искупаться можно, если, конечно, не страшишься холода. Лиен не страшилась. Майор быстро подкидывал предметы одежды и тоже спустился к реке. Марк с замиранием сердца прислушался. Его ожидания не были напрасны, вскоре он уловил горячие стоны, перебивавшие журчание воды. Нас не засыпать шрайками. Шрайк американская ракета, предназначенная для борьбы с ракетами ПВО. Пробормотал он слова песенки, сочинённой таким же, как он, воином спеццом из союза. Снабдите лучше райками. Хоть Динкою, хоть Валькою, хоть Катькой хромой, Марк вздохнул, послушал зависливо сладострастные аханье и закончил. Пусть по ночам кошмарные и индивидуальные приходят к нам видения из сферы половой. Слово сфера все почему-то пропевали именно через э. Может, автор был родом из Одессы? Виштальский и сам родился на молдованке и пел с отменным одесским выговором: "Эх, спеть бы после свидания, везёт же Кузьмичёву". Майор вскоре вернулся, спокойный и довольный. "Това Кузьмич", обратился Марк. "А у Лен подружки нет случайно? Я имею интерес, чтобы познакомиться с девушкой", Георгий усмехнулся. "Можешь не объяснять", сказал он. Я сам по лиен не нашёл, не знал куда деваться. Ну, лиен ты не получишь, и не надейся, потерпи до ханоя. Сейчас вот отстреляемся и вернёмся. Я тебя познакомлю с Хоа. Ага, хорошенькое оживился Марк. Лялечка. Хоа по-вьетнамски цветок. У неё как у лиен лицо красивенькое, тоненькое такое, но майор поднял палец и сказал строгим тоном: «Осторожность и еще раз осторожность! Если вас застукают местные особистые, то тебе, как ракетчику, может и проститься, а вот девку твою загребут». «У них тут закон действует такой под номером 1067. Девок за связь с иностранцем они не расстреливают. Действуют куда гаже, отправляют грешниц в особую четвертую зону. А там постоянные бомбежки, и уцелеть мало кому удается, понял?» «Понял», — серьезно сказал Виштальский, — «а долго нам еще отстреливаться?» Часа два от силы ухмыльнулся Кузьмичев. «Те вертолетчики наверняка уже доложились куда надо и по нашему следу пустили авиацию. Скоро тут будет жарко, Марк». Рядом прошла Лиен. Девушка ласково улыбалась майору и вытирала мокрые волосы вафельным полотенцем. «Сошлись Запад и Восток». Марк проводил прекрасное введение глазами и уже по иному вслушался в шёпот джунглей. Вспомнил, как пролетал на вертушке. Внизу курчавились сады, блестели водой квадратики рисовых полей и краснели воронки. Их было много, следов от разрывов бомб, и сколько людей посекли острые как бритвы осколки. А сколько живых факелов, визжа и дёргаясь от нестерпимой боли, сгорело под выплесками на пальма. Баки с этой студенистой дрянью в воронок не оставляли, сжигали только чёрные гари в зелёном покрове леса. А чем лучше фосфорные бомбы, их адские гранулы глубоко врезались в плоть, а когда до них добирался скальпель хирурга, шарики вспыхивали, и раненые из заживов в корчах сгорали на операционном столе. Как же я их всех ненавижу, воскликнул Виштальский, сжимая кулаки. «Всех этих америкосов поубивал бы гадов!» «Скоро тебе такая возможность представиться», — усмехнулся Кузьмичев и прислушался. «Очень скоро! Хуанг! Тревога! Все по местам!» С юга подлетал легкий F-105, «Тандерчиф», разведчик и приманка. Марк глубоко и взволнованно дыша влез за майором в тесную кабину наведения, поглядел на экран локатора и перестал дышать. Цель с востока, крикнул оператор, идёт на группу. Это фантомы, пробормотал Кузьмичёв и резко залопатал на вьетнамском, отдавая команды стартовикам. Антенна мгновенно развернулась к югу. Третья в боевом положении, принято. Вторая в боевом, принято, даю подготовку. Азимут 120, дальность 22. Перейти на АС. АС автоматическое сопровождение. Есть АС. Расчёт в укрытии. Второй взвод в укрытии. Третий в укрытии. Принято. А Маркс совершенно обалдевал от жары и духоты. Офицеры, сидевшие в кабине, были мокрыми, а под каждым вращающимся стульчиком расплывались лужи пота. Первый пуск. Есть первый пуск. Астраносея ракета, заваленная ветками, так и взлетела, раскидывая ворох листьев в нарушение всех инструкций, внося в них фронтовые поправки. С громомальным шипением, распушив рыжий хвост, S-75 сорвалась с направляющих и понеслась иглой навстречу серебряному крестику Тандерчифа. Укол. Самолёт расплылся оранжево-копытным облачком. Алокаторы уже переброшены к востоку, фантомы приближались, с рёвом проносясь по над самой рекой и вздымая за собой водяные столбы. По ведущему пуск. Хватило одной ракеты. Ф4, летевший впереди ударной группы, вспыхнул ярким факелом и закуверкался клубами огня к земле. Бухнуло. Потянулся в синее небо чёрный шлейф дыма. Вядомый круто развернулся для удара по позициям Зенитно-ракетного дивизиона. Шрайками бить будет зараза, проговорил майор, наблюдая за пикирующим истребителем. Вьетнамцы, обычно храбрые как смертники, не выдержали войны нервов. Вид зловещего силуэта истребителя с загнутыми на концах крыльями, с ревом налетающего с небес, пугал их. Обслуга разбежалась. Может, фантомы казались вьетнамцем огнедышащими драконами? — Нас не засыпать шрайками, — пробормотал Марк, желая обратиться очень маленьким существом. — Старлей! — крикнул Кузьмичев. — Ложный пуск! Живо! А... Ага, Старлей всплыл из Сумерик-рассудка и включил передатчик управления уже выпущенным изделием. Ракета Шрайк настраивалась на сигнал локатора S75 и шла по его же лучу. А когда срабатывала, то десятки тысяч металлических кубиков и стрелок выбрасывались из неё взрывом и пробивали насквозь всё, что попадалось. Ракеты тягачи людские тела. Пуск В шипенье семьдесят пятой слилось с ревущим накатом фантома и родило раскалывавший небо грохот. Огненное облако, сеющее дождь раскаленных обломков, опустилось за лес, черными контурами высвечивая деревья нян и да. — Есть, — заорал Марк, — есть. — Погоди радоваться, — криво усмехнулся Кузьмичев. — Это только начало. Вон где основное-то гадство, гляди. Он показал на экран локатора сплошь покрытый помехами. "Это пруд бомбовозов с Гуама", объяснил майор. "B-52. Их тут звено 1-2. Да, три штуки. И каждый тащит по 34 тонны фугасов. Видишь, сопровождение какое? Это штурмовики. А впереди идёт целая эскадрилья Wild Wistle помехи ставит. И что делать, что потом?" спросил Виштальский. Надо понять срочно и быстро, что у них, что и где, сказал наставник. Наша цель бомбардировщики, всякие крусайдеры из Skyhook'а городам не страшны, их отгонят, а вот 52-е эти летят очень высоко, их только наши ракеты достанут. Врубай ложный пуск. Не спрашивая, зачем Марк врубил. Помехи на экране частично пропали, стали заметны отдельные самолёты, причём одни из них крутились и маневрировали. растревожены сигналом локатора в ЗРК, а другие пёрли по-прежнему. Ага, удовлетворённо сказал Кузьмичёв. Папарис, видишь эти, не маневрируют. Это и есть Б-52, такую тушу сразу не развернёшь. Вот вся тройка идёт. Групповую цель уничтожить, тремя очередью, темп 6. Поиск, захват, пуск, круто в небо ушёл рыжий столб пламени. Ну-ну, шептал Старолеев в горячке. Есть, ура! Громадный клуб разрыва указал на точное попадание в бомбовоз. My buy me get, верещали вьетнамцы, что сначала американский самолёт сбит. Штурмовики, блин, проговорил майор, и тут же всё вокруг погрузилось в огонь и гром, мелко затряслась земля под ногами. Загорелся боковой отсек ракеты, через секунду S-75 взорвалась. СНР станции наведения ракет разнесло прямым попаданием шрайка. Кабина РВ превратилась в дуршлаг, Крас тяжело опустился на разорванных шинах. В рощу надрывался Кузьмичёв, созывая подтянувшихся вьетнамцев. В рощу, мать вашу, верёвки где? Фихунг, как белка, запрыгнул в уцелевший Крас, дал гари и потащил ракету в чащобу кокосовых пальм. Вы что, крикнул Марк. Оттуда же не стрельнешь. «Главное», — скалился командир МГ маневренной группы, — «что по роще не стрельнут. Мы ж русские, у нас мозги варят, живее, живее!» — прикрикнул он на персонал. Прыгая на ухабах, продираясь сквозь кусты Зуой, ракета заехала в кокосовую рощу. «Цепляй!» Пока вьетнамцы забрасывали веревки на пальмы, стартовики готовили ракету к пуску. Нгуэн Суан Дай подбежал к майору и отрапортовал. Готовы к бою одним каналом. Поиск, захват. Кузьмич выглянул из кабины и рявкнул: "Давай!" Вьетнамцы, выстроившиеся в два ряда, преданно глядевшие в его сторону, дружно потянули за верёвки и раздвинули кроны пальм, освобождая ракете узкий коридор. Пуск. Ракета, срывая пальмовые листья, ушла из зелени в синь. И ещё один грип расплылся чёрным и жёлтым в вышине, разваливаясь на куски. осыпался вниз Б-52. Не удалось вражению отбомбиться на деревнях ИГЕСТ, на улицах Ханоя и причалах Хайфона. Есть, зарал Марк, приплясывая от возбуждения. Есть! Потом парёрш осадил его командир Живо с живой позиции. Если не успеем передислоцироваться за 40 минут, штурмовики всё тут перекопают на 3 м вглубь. Беги, пошевеливай своих. «Слушаюсь», — сказал Виштальский, отдал честь и убежал. Ровно через полчаса все три дивизиона группы покинули позиции и переместились за реку, заняв узкую долинку между двух гор. Кузьмичев устало вылез из кабины краза и прошел под натянутую маскировочную сеть, где домовитый Хьюи Куанг уже вкопал стол и поставил легкие плетеные стулья. Майор сел, снял фуражку и отер потный лоб. Горячий выдался денек. Он раскурил вонючую сигарету Дьен-Бьен и стал бездумно смотреть, как трудолюбиво окапываются вьетнамцы, громоздя земляные валы вокруг ракетных установок. Нерешительно приблизился Марк Виштальский. — Присаживайся, — сказал Кузьмичев и стряхнул пепел в половинку шариковой бомбы. Марк сел, пальцем покачал полусферу, из толстой стенки, которые выглядывали увесистые шарики. Спасибо вам, Георгий Алексеевич, выпалил он внезапно. За что? спокойно спросил майор. За науку. Ну, учёный здесь как раз ты, усмехнулся Кузьмичёв, вештальски кивнул. Да, признался он. Но когда испытываешь ракету на Капустинном Яре, переживаешь совсем другие ощущения. Восторг, гордость, а здесь всё иначе, тут война. «Да и какой с меня ученый? Вот дядька мой тот да!» Марк помолчал, испытывая внутренние колебания, и договорил. «Дядя Трофим такую штуку готовит. Никакие бомбовозы американцев не спасут. Д-процесс!» Заметим, однако, что первыми Д-процесс открыли братья Стругацкие, а не дядя Трофим. «Д-что?» — лениво удивился Кузьмичев. "Де процесс", повторил Марк. "Это такая штука выход в гиперпространство". Дядя делал вычисления. "В общем, если выйти в гипер, то можно любой материальный предмет перебросить за считанные месяцы, даже недели, хоть за 100 световых лет. Вроде тут нарушение, да? Выше скорости света двигаться нельзя? А никаких нарушений нет. Скорость света абсолютно для обычного континуума" А предмет станет двигаться в гиперпространстве, где нет ни времени, ни расстояний. Здорово. Здорово, согласился Георгий. Только вот неясно, в каком веке это доведут до ума, в этом, решительно заявил Виштальский. Дядя ручается, говорит, ещё лет 5 и всё получится. И будем мы бомбы на американцев сыпать с доставкой на дом, усмехнулся майор. Да, горячо, сказал Старлей. — Пусть на своей шкуре узнают, каково это живьем гореть. Откроем устье гиперканала и вывалим контейнеры с шариковыми бомбами. Марк крутанул пепельницу. — И пусть падают на улицы Нью-Йорка, на Уолл-стрит. Помолчав, остывая, он заключил. — Не-е-е, де принц пэт сила. Кузьмичев достал бутылочку рисовой водки Луамой. — Выпьешь? — предложил он Виштальскому. Тот покачал головой. А я глотну, майор слегка приложился и благодарно кивнул Лам Ван Лицю, поставившему на стол миску с горячим рисом, заправленным острым соусом из мелких речных крабиков. Мы и так хваoyu им с американцами, проговорил Кузьмич не спеша. Сейчас здесь, а раньше в Корее, в Венгрии, на Кубе, в Чехословакии, Египте. И ещё не раз им жизни дадим. Это только так говорится, холодная война. Лично для меня она куда как горяча. Пошли спать, Марк. Учись использовать время между налётами для сна и отдыха и для личной жизни, осклабился старший лейтенант. Правильно, куда ж без этого? Лес надёжно спрятал маневренную группу. Стемнело очень быстро, почти сразу, как повсюду в тропиках, и в сгустившейся сетке Поплыли зеленоватые огоньки, светлячки Дон-Дон. Вьетнамцы засели по наблюдательным постам и высматривали подлетающие цели с повышенным рвением. Им было стыдно за бегство во время атаки, и бойцы изо всех сил оправдывали название, официально данное ракетчикам во Вьетнаме «Рот войск-герой».